Глава третья. Алия. Алия Дмитриевна, у нас проблемы с завтрашним концертом в Модис. Вот вам и доброе утро. Слово «проблема» скоро будет вызывать у меня нервный тик. Час назад только открыла глаза. Единственное, что успела сделать, — принять душ и запустить кофемашину, пока работа снова о себе не напомнила. Да что же такое? У меня когда-нибудь будут нормальные выходные? Прошипела я с грохотом, приземляя кружку на гранитную столешницу. Честно, пытались все решить без вас, но там конфликт интересов. Извиняющимся тоном тараторит Катерина. «И в чем заключается этот конфликт?» Попутно сменила телефон на iPods и заскочила в гардеробную. «После обеда отец с матерью будут ждать у себя на даче, а это значит, надо что-то попроще. Но твою ж, и в трениках в элитном ночном клубе я появиться тоже не могу. Группу не устраивают звуковые установки, они привезли свои». «Ну?» Остановила выбор на джинсах и свитере. «Стильно и максимально комфортно» стащила с полки едва не повалив гору одежды бубня себе под проклятие. проклятия руки все не дойдут от лишних вещей избавиться директор клуба отказывается менять аппаратуру гаевский совсем охренел это плохое слово округлила глазки мая потирая румяные щечки кулачками дуб бабаюта. пролепетала малышка я даже не заметила как она подкралась мы где де едем муся мышка не слушай маму подмигнула дочурки Да так засмотрелась на своего сонного гномика, тянущего ко мне ручки, что на секунду выпала из разговора. А может, и не на секунду. «Лия, ты здесь?» — услышала настойчивая в ухе. Кажется, Катерина уже несколько раз что-то повторила. «Здесь. Так, давай в клуб. И позвони Гаевскому и менеджеру группы. Пусть подъезжают. Будем что-то решать». «Поняла. Выдвигаюсь». Я вытащила из уха наушник и присела. Мышка заулыбалась и подскочила ко мне, волоча за уши по полу своего любимого розового зайца. Боевой товарищ за время жизни уже и глаза, и нос терял. Майя крепко сцепила свои ручки у меня на шее и уткнулась курносом носиком в волосы. Я прижала к себе изумительно пахнущую клубничкой дочурку и чмокнула в румяненькую щечку. «Доброе утро, сладкое. Да, мы с тобой сейчас заедем к Максу, а оттуда сразу к деду с бабулей». Майя вмиг приободрилась и заулыбалась. «Я тогда пойду затек собилать», — припустила от меня хитрюга. «Сначала умываться, малыш». Крикнула вслед, не питая особых надежд на покорное повиновение дочери. «В общем-то, наверное, я была бы идеальной женой. На сборы себя и ребенка у меня стабильно уходило не более получаса. Жизнь научила. Как там говорят, хочешь жить, умей вертеться? Вот и вертимся. Работы море, даже выдохнуть времени нет. Телефон не замолкает практически никогда, но я к этому уже привыкла. Главное, что у моей принцессы есть все и даже больше. Остальное ерунда. Подумаешь, личная жизнь...» «Есть у меня друг для здоровья», как говорит моя лучшая подруга Тася. «Больше во мне не надо. Мы с Егором знакомы уже почти три года и почти столько же спим ради удовлетворения потребностей. Ни ему, ни мне не нужны обязательства. По крайней мере, я так думаю». Хотя вот Тася не согласна, уверяет, что парень с прицелом на будущее метит. «Зря. К сожалению, для него в моей голове уже слишком много лет живет образ идеального мужчины, отца Майи. И дело даже не в той памятной ночи, которая изменила всю жизнь». Знала я его гораздо дольше. Артём всегда был для меня воплощением понятия «настоящий мужчина». Хотя, уверена, многие бы с этим не согласились. Но, как говорят, любовь зла. Поэтому, каким бы сладким и милым Егор не был, вот как раз под этот типаж он совершенно не попадал. Просто промах по всем пунктам. Доброе утро, Алия Дмитриевна. Добрее не бывает. Я зашла в МОДИС. В клубе царила тишина. Оно и понятно, рабочее время здесь наступает с девяти вечера. У бара меня уже ждала Катерина, как всегда, предельно собранная и серьезная. Настя, останься с Маей, пожалуйста, кивнула я девушке за баром. Конечно. А ты меня к Масе не возьмешь, заканючила дочурка. Нам с Максом надо поговорить, солнышко, поэтому тебе придется остаться с Настей. Майя, давай ты мне поможешь, подмигнула упомянутая бармен, ненавязчиво увлекая мышку за собой. Стоило только поманить ее вкусняшкой, девчушка заскочила в бар и мгновенно забыла про мать. Пару лет назад Гаевский поставил в клубе автоматы для молочных коктейлей. Зачем, он и сам не знает. Сдвиг по фазе у него тогда был, о детях мечтал. Недолго, правда, месяцок, пока новую любовницу не нашел. Запал-пропал, а автомат остался. Вот, пригодился. Я двинулась напрямик к директорскому кабинету, собрав за собой целую делегацию. Мать-насетка с цыплятами, не дать, не взять. Именно так всей оравой по цепочке мы заявились к Максу в кабинет. Увидев меня в качестве тяжелой артиллерии, мужчина закатил глаза и выдохнул. «Папины сынки, вечно все усложняют, честное слово». «Сейчас будет битва», — прошептала Катерина у меня за спиной и тут же прикусила язык. Собрание затянулось дольше, чем я планировала. от чего то в этот раз Максим Гаевский, директор клуба «Модис», уперся рогами и ни в какую не хотел давать заднюю. Пришлось прибегать к уговорам и даже шантажу. «Твою мать, Лия, я тебе это припомню!» покачал головой мужчина, когда мы остались в кабинете тет-а-тет. -тет. «Угу, в следующий раз, когда задница будет гореть, даже не вздумай мне звонить». Пожала я плечами, присаживаясь на краешек рабочего стола. «Ой, да это было-то всего пару раз». «Угу, и это только в этом месяце, когда ты со своей любовницей застрял в Испании. Это, между прочим, неуважительная причина срывать переговоры с инвесторами». «Вредина. Просто я не представляю, как буду оправдываться перед соучредителем. Там мужик серьезный, и вот эту молодежную шелупонь терпеть не может». Это ты группу 35-летних бородатых мужиков шилупонью назвал? Блин, я скоро достигну совершенства в умении выгибать бровь. Так смешно, но моя тоже время от времени пытается повторить этот мимический жест, да пока не выходит. Только забавно морщит лобик и надувает губки. Ты песни их слышала? Усмехнулся парень, затягиваясь и выпуская облачко дыма. Я нечаянно вдохнула эту гадость и закашлялась, размахивая руками. Гайский, ты можешь хоть в кабинете не курить? Ты уже насквозь провонял табаком, а вместе с тобой и я. «Мужика тебе надо нормального!» Раздражала меня его похабная улыбка. Вот прямо ударить всегда руки чесались. Но друзей вроде как не бьют, или я ошибаюсь. «Это, по-твоему, бухающего, курящего и трахающего все, что двигается? Нет уж, увольте!» — усмехнулась я. «Нет, с деньгами и статусом!» «Понимаешь, если сложить сказанное тобой и мной, получаешься ты...» «Ну так а я о чем? спросил котяра, подмигивая. «Да, боже упаси!» — засмеялась я, легко соскакивая со столешницы. Сгребаю с дивана папку с документами и походкой от бедра к дверям. Задержалась и так уже. Пора и честь знать. «Куда?» «На выходные. А ты давай деньги зарабатывай. Вдруг однажды передумаю». Улыбнулась я самой дерзкой улыбочкой из своего арсенала, подмигнула и захлопнула дверь. «Кого я обманываю? Близко, но тоже не то».